Не бывает некрасивых надувных женщин, бывают слабые лёгкие. Наши учёные научились скрещивать вишню с коноплёй. Теперь из неё можно варить вкусное и смешное варенье. Хозяйки на заметку. Стеклянный глаз, вставленный в дверной глазок, отпугнёт от вашей квартиры любого вора.